Глава 26. Верфь, верхняя точка. 2893 год нашей эры. Обнявшись, Варвиа с Тегером по-прежнему находились в кабине. Нет, казалось, ничего ужаснее страха высоты. Удар вызвал у них крики ужаса, которые тут же сменились счастливым хохотом. Они остались живых. Выбравшись, наконец-то, наружу, Они, задыхаясь и дрожа, вдыхали разреженный, холодный воздух. Солнце еще только начинало проступать вокруг темного квадрата. Дневной свет заставил Гулов убраться под крышу домика и залечь спать. Орфист высадил их на высокой, в оранжевых пятнах скале, рядом с другой парящей платой с тремя корзинами, присоединенными к спущенным шарам. В деревне наблюдалось шевеление. А домов с покрытыми снегом крышами двигались на поиски пищи в сторону холмов меховые фигуры. Даже с точки зрения бродяги, типа теггера деревня не казалась слишком большой. Прямоугольные крыши в снегу на заснеженном поле можно было различить только благодаря теням, отбрасываем ими. Хищные птицы с крючковатыми клювами кружились над пятью местными жителями устало тащившимися вверх по склону, где они и встретились с появившимися гостями. Красные пастухи ждали, когда жители подойдут ближе, поскольку не могли разглядеть их под мехом. Как выяснилось, они несли мешки с водой и большое количество меховых шкур. Вода была подогрета и восхитительно вкусной. А когда Тегерс с армии, торопясь и пыхтя от напряжения, стали укутываться в меха, оставив только кончики носов, это вызвало смех у людей сливных гор. На, — На-на, это счастливый день, — пропила Саран с непостижимым акцентом. — Вы гуляете в метель, научитесь уважать горы. Ее мех отличался от остальных. Он был в белую и зеленовато-коричневую полоску. Тега решил, что этот знак отличия выдает Саран женщину, самую маленькую из пятерых жителей. Мех скрывал детали фигур, да и голос не мог служить ключом к разгадке. — Это глаз? — останавливаясь у бронзовой паутины на камне, спросила Саран. — Да, мы не знаем, что делать дальше. Надо спросить у ночных людей, где они? Спят. Моя мама, — рассмеялась Саран, — рассказывала мне, что есть только один способ договориться. Они появятся ночью. Красные дружно кивнули. Парящая над ними птица неожиданно камнем рухнула вниз и тут же поднялась, держа что-то в когтях. — Что должен видеть глаз? — поинтересовалась Депп. Поскольку красные не имели никаких мыслей на этот счет, Депп ответила сама себе. «Зеркало и проход. Давайте заберем глаз. Он говорит?» «Нет». «Откуда тогда вы знаете, что он видит?» «Нам так сказали орфист с горюющей трубой». «Пойду накрою их», — сказала Варви. «А то они могут замёрзнуть и умереть от холода» и, взяв шкуры, все отправились к круизеру. Харид и барайя, Тегер решил, что они мужчины, занялись паутиной. Каково же было удивление красных пастухов, когда эти двое сняли капюшоны и оказались женщинами. Тегер попытался помочь им, но как только ухватился за край камня, на котором держалась паутина, почувствовал, что задыхается. Женщины тут же бросились ему на помощь, давая возможность отдышаться. «Ты слишком слаб для этого», — решила Саран. «Вашим легким не хватает воздуха. Завтра станет полегче, а сегодня отдыхайте». Взявшись вчетвером за углы паутины, женщины потащили ее к домам. Саран шла впереди. Показывая красным, куда следует вступать, и готовая тут же поддержать если они поскользнутся. Птица опустилась на полоску кожи, укрывающую плечи Депп. Пошатнувшись, Депп сказала, что та птица и та опять поднялась вверх. В отличие от людей сливных гор, крепко стоявших на ногах, тегеры Варвия, держась друг за друга, так и норовили упасть. Казалось, дороги не будет конца». Ветер так и норовил пробить брешь в их шкурах, а горы, каким думалось, качались под ногами. Глядя в прорезь капюшона, Тегер, немного восстановив дыхание, спросил. «Депп, это ваш собственный язык? Как же вы выучили торговый?» Тегер ловил искаженные гласные и согласные звуки под завывающий ветер. «Ночные люди говорят, сообщать вам все». — А вы? Вы сообщите равнинным вишните? — Ничего. — Храните ваши секреты, да? Сообразив, что теггер не понял этого слова, Варве сказала. — Правильно говорить ваш нешт А, тогда, конечно, да, — ответил Тегер. — Следовало охранять секреты от защитников подножья сливных гор. Тела приходило снизу, с равнины. «Странная, вся узлами. Могла, нет, Риш. Понимаете? Риштра. Могла, нет. Ничего здесь. Она позволяла нам смотреть. Она учила нас говорить. Мы знали разговор зеркал, но мы говорили неправильно. Тила учила нас, а потом сказала нам учить людей, которые управляют шарами. Потом она ушла через проход, но вернулась спустя 70 фаланов». — Такая же. Мы думали, что она вишниште, а теперь мы это знаем. За разговорами подошли наконец-то к домам, сделанным из дерева, что привезли, как выяснилось, из леса у подножия гор. Их окружила ватага любопытных, щебечущих ребятишек, выглядывающих из-под меховых капюшонов. — Можно поговорить с этой тилой? — спросил Тегер. Тила ушла вниз опять. Уже сорок фаланов назад или больше? — Больше, — категорически заявила Сара. — А что вы знаете, Ариштра? — спросила Яновил, жена Барайя. Переглянувшись с Тегером, Варвия попыталась потянуть время. — Как вы узнали, Аришатра? К вам приходили другие посетители снизу. Подружный смех, смеялись даже мужчины. Депп ответила. — Не снизу, а сбоку. Люди с ближних гор. — Но они ведь тоже люди сливных гор, да? — Айрбия, не все люди гор вида. Мы высокогорные. Сарен, пропустив Варвию вперед перед входом в дом, Тегер избавил ее от продолжения разговора. Все вошли в дом, а Депп даже с птицей, все-таки усевшейся на ее плечо. Крошечная прихожая, обшитая деревом с крюками для меха. В дальнем конце открыты навстречу друг другу двери. Теперь, освободившись от меха, люди смогли разглядеть друг друга. У высокогорных людей были широкие туловища и лица. Большие рты глубоко посаженные глаза, под низко росшими черными кудрявыми волосами. У мужчин были и бороды. Депп, стройная женщина средних лет, принадлежала Скрипу, птица, сидевшая на плече. Невероятно похожие на Депхарит и Барайе оказались и ее сыновьями, а Йенавил, молодая женщина, была женой Барайе. Саран, старая морщинистая женщина, отличалась от остальных глубоким голосом и чем-то неуловимым во внешности. — Вы тоже из высокогорных? — Нет, с двойного пика. Шар отнес нас к высокогорным, вместо шорт-ван, куда мы собирались попасть. Порыв ветра забросил нас сюда. Мы не смогли вернуться. Часть отправилась на разведку. А я нашла убедительным то, что сказал мой мужчина, на край. Он больше не может иметь детей, вот я и осталась. Почему бы и нет? Пока Деп снимала мех и вешала его на крючок, Крипу отчаянно цеплялась за кожаную полоску. Но только стоило всем во главе с Саран отправиться в основной дом, как огромная птица тут же последовала за ними. В помещении с высоким потолком, куда они вошли, был минимальный набор мебели. Высокий насец для птицы и два низких стола. Не было даже стульев. Установив бронзовую паутину у стены, высокогорные уселись по-турецки в кружок и принялись что-то обсуждать. — Это гостевая половина, — сказала Саран. — Здесь достаточно тепло для многих, кто приходит, но вы можете хотеть спать в шкурах.